308. Предупреждаю о близости срока. Говорю: готовьтесь открыться на встречу лучу. Кто же захочет себя обречьвать му неизвестности? Новое небо заставит увидеть всё в новом свете, новым свидетелем будешь.